Глава 8. Руслан бродил по оранжерее, построенной для него алмазом. Как здесь хорошо и спокойно. Да, часто приходится гулять в защитной одежде, особенно в период цветения какого-нибудь нового эксперимента. Но Руслан не мог отказаться от единственного таланта, которым наградила его жизнь. Да, единственного. Парень вздохнул. Не просто быть сыном алмаза. Еще сложнее быть никчемным отпрыском которого стыдятся и скрывают от общества заклинателей собственные родители. Похоже, он единственный в мире сын двух сильных заклинателей, которому не досталось ни крупинки силы родителей. Но и жить в мире обывателей он не может. Так скучно было ходить в школу, пытаясь общаться с детьми, которые понятия не имеют о чудесах, творящихся у них под носом. Конечно, Руслан быстро прослыл в странном и стал одиноким. И было бы еще хуже, не зайди он тогда в кабинет ботаники где одержимая своим делом учительница как раз получила посылку с редкими растениями от друзей с другого конца света. Руслан сходу рассказал ей о каждом с латинскими именами и историей. Мальчик и не догадывался, что об этом не все знают, поскольку для Руслана растения всегда были друзьями. Он с младенчества знал, какой листик приложить к ране, чтобы унять боль, и какие цветы добавить в чай отцу, чтобы тот пораньше ушел спать. И предоставленный самому себе Руслан выбирал самую старую из множества книг в кабинете алмаза и до полуночи листал ее под столом отца. Но в тот день он перестал быть для всех странным и нелюдимым, обретя новый статус ботаника и любимчика учителей. Теперь с Русланом общались, но только когда требовалась его помощь. Целыми днями мальчик проводил в школьной оранжерее, помогал учительнице с диссертацией. А по окончании школы, по настоянию отца, он пошел к Кварц. Возможно, Алмаз надеялся, что древняя заклинательница разбудит в его наследнике спящие силы. Но надеждам отца не суждено было сбыться. После встречи с Кварц Руслан так и остался бестолковым. Зато стал более веселым и уверенным. Он обрел свою цель в разговоре с заклинательницей. А еще некую тайну, которая немного примиряла его с реальностью и которую он трепетно хранил. Отец все равно не поймет, а другим вообще все равно. Юноша остановился в закутке, где встретился с Диной. Рука коснулась шершавой поверхности нового горшка, стоявшего на месте разбитого девушкой. Кварц была права. Руслан смог добиться цветения папоротника. Не без помощи отца, конечно, но смог. А это впервые за... Гизы знают сколько времени. И сразу же лишился своей победы. С одной стороны, ему хотелось, чтобы отец узнал об этом. С другой... Руслан обесила даже мысль, что у него могут отобрать единственное стоящее достижение. Он случайно узнал, что алмаз уже подбирал подопытных для изучения свойств цветка папоротника. Возможно, это и к лучшему, что Дина украла соцветия. Теперь Руслан может со стороны наблюдать за развитием событий. Дина. Руслан неосознанно съежился, вспомнив ее поцелуй. Парень никогда не слыл красавчиком, да и просто симпатичным девчонки его не считали. Ластились, когда нужно было сдать биологию, а за спиной посмеивались, обзывая квазимордой. А Дина назвала его прекрасным. Руслан присел на корточке и повернул старую лейку, от которой еще немного пахло тем самым шарыб. Рецепт он запомнил. Можно попробовать повторить и без ведома отца. Парень помотал головой. Да что это с ним? Затея глупая и безнадежная. «Рустик!» — мягко позвала миловидная полноватая женщина, заглядывая в закуток. «Ты здесь?» «Мама!» Да нельзя, удивился Руслан, поднимаясь. «Что ты здесь делаешь?» «Приехала сына навестить». Немного обиженно отозвалась женщина. «Или ты не рад?» «Ох, как я рад!» Уныло ответил Руслан. «А папа так вообще будет просто счастлив». «Не преувеличивай!» слащаво улыбнулась та. «И научись, наконец, правильно общаться с матерью». «Научи меня, Цитрин!» Спокойно парировал парень. «Удели мне весь день, который ты обычно проводишь здесь» если нужно достать пару дюжин новых гиз. Где алмаз?» Отбросив наигранную заботливость, деловито осведомилась цитрин. «Где-то в доме», — пожал плечами Руслан. «А правду говорят, что твой отец стал обладателем могущественного растения», — приблизилась к пареньку цитрин. Ее зеленые, как и у сына глаза, сияли жаждой обладания. Руслан испуганно отшатнулся, быстро проговорив. «Я не знаю ни о чем таком». «Как цитрин узнала о цветке папоротника?» Она же слепая потребительница заклинаний и никогда не интересовалась растениями. «Ты знаешь все, что происходит в оранжерее», — не отступала Цитрин. «Расскажи мне, как раньше. Помнишь, милый? Ты был хорошим мальчиком и все рассказывал своей мамочке». Руслан затравленно огляделся. «Эта женщина способна применить заклинание к двухлетнему ребенку, чтобы добиться своего. Уж это он почувствовал на своей шкуре. Цитрин всегда получает то, чего хочет». И она вытащит из него все от цветке папоротника. И будет еще хуже, чем если бы он рассказал отцу. «Расскажи мне!» — змеей шипела цитрин. Руслан покачнулся. Мама уже успела применить заклинание. Он не может ни сопротивляться, ни сбежать. Из последних сил он послал скан отцу. Алмаз должен ощутить опасность. Иначе цитрин опять оставит их ни с чем. Девчонки с любопытством поглядывали на новенькую. Дина ерзала на стуле, словно на иголках, и постоянно посматривала на смартфон. Как там Виктор и Айка? Почему до сих пор ей никто не позвонил? Ведь должно же показаться странным, что она вдруг исчезла. Упорный участковый не оставил бы ее в покое, не заполнив протокол. Возможно, Айка повезла жениха в больницу, и ей не до соперницы. Интересно, как себя чувствует Виктор? Высокая брюнетка, кажется, Наталья, предложила ей кофе. Дина согласилась, и Наташа выскользнула из кабинета, поманив за собой блондинку. Дина вздохнула с облегчением и вновь посмотрела на экран телефона. Может, самой позвонить? Глупо. А после всего случившегося еще и опасно. Кажется, у Дины и дома-то теперь нет. Айка не простит. Но ведь Дина не виновата, что Вика оказался под окном именно в тот момент, когда она выбрасывала матрас. Дина вздохнула. Виктор сказал, что нес ей цветы. Интересно, это правда или бред вследствие удара? На асфальте были какие-то лепестки, но хотел ли мужчина подарить Дине букет? Сейчас все кажется просто спектаклем. Вик молил ее выйти за него замуж. По коже девушки поползли мурашки. Еще несколько дней назад она не задумываясь сбежала бы с любимым и предала бы подругу. В конце концов, та предала ее первой. Да, Дина мечтала о таком развитии событий. Но сегодня? Она словно увидела бывшего другими глазами. Появилось сомнение, нужен ли ей Виктор. И это озарение до сих пор вызывало дрожь в животе. Как так? Она столько ночей плакала в подушку, столько дней с желанием смотрела на мужчину своей мечты. И когда Вик произнес такие долгожданные слова, Дина оттолкнула его. И все же пальцы теребят смартфон, а в голове лишь вопрос, что же там происходит сейчас. Дина позвала девушку, симпатичная Катя, заглянув в кабинет. «Тебя Андрей зовет». «А как же кофе?» растерянно спросила девушка. Блондинка загадочно улыбнулась и исчезла в коридоре. Пожав плечами, Дина поднялась. Видимо, кофе был прикрытием. Девчонкам не терпелось ее обсудить. Дина приоткрыла дверь, осторожно выглянула в коридор. Вдруг заденет девочек, но там никого не было. Дина вышла и огляделась. «Где же ее ждет Андрей?» Она знала лишь обиталище Сапфира на третьем этаже. Да теперь еще этот маленький кабинет, в котором работали две сотрудницы. Потоптавшись на месте, Дина решительно зашагала в сторону кофейного автомата. Раз Андрей сам не пришел за ней, значит, зовет девушку в место, которое та знает. Дина прихватила стаканчик с кофе в автомате и бодро поднялась по лестнице. Дверь, расположенная напротив кабинета Кати и Наташи, приоткрылась. Четыре девушки с любопытством выглянули в коридор. «Я же говорила тебе, что она оперативница». С торжеством в голосе произнесла Катя: Смотри, бежит к сапфиру в припрыжку. А может, она и правда заклинательница? С сомнением ответила Наташа, хотя внешне совершенно бестолковая. Девчата! с придыханием прошептала девушка с непокорными рыжими кудряшками. А что, если это девушка сапфира? Лица трех девушек вытянулись. Наташа первой пришла в себя от ужасного предположения. Нет, недовольно поморщилась она. Сапфира не посмотрел бы на такую. Но она ведь милая. Вновь подала голосок рыженькая. «Что ты, Жень?» — отмахнулась Наташа. «Она же неприметная, как серая мышь». «Фу!» — скривилась Катя. «Терпеть не могу, мышей». «Все равно, заклинательница или подружка?» — хмуро отозвалась четвертая девушка. «Она здесь?» «А значит, у нас теперь три начальника». Сапфир осторожно поместил увядший цветок в пузатую вазочку, из которой доносился резкий запах, ощущаемый даже через респиратор. «Мощный этот шарыб. Интересно, изобрел ли его алмаз или его доморощенный вундеркинд?» Цветок начал оживать прямо на глазах. Жухлые лепесточки обретали солнечный оттенок, наполнялись влагой, стебель наливался радостной зеленью. Мужчина потрясенно покачал головой. Хлопнула дверь, Сапфир оглянулся. «Андрея нет?» — растерянно спросила вошедшая девушка. Сапфир раздраженно поставил вазочку на стол. «То, что мой брат так настойчиво ошибается в вас, юная леди, еще не дает права врываться в мой кабинет, когда вздумается», — прорычал он. «Я не врывалась, а вошла», — машинально огрызнулась Дина и добавила с нотками вины в голосе. «Я думала, что здесь Андрей. Девочки сказали, что он меня зовет. «У брата свой кабинет на втором этаже», — глухо ответил Сапфир, прикрывая сейф. «Этого девочки не сказали?» «Не смей сюда заходить без моего приглашения, поняла?» «Поняла». Уныло ответила Дина и взялась за ручку двери. Тут на девушки коснулся знакомый аромат. Дина вздрогнула и испуганно оглянулась. «Это шарыб?» — заикаясь, спросила она. Сапфир молча указал на дверь, давая понять, что разговор окончен. Но Дина не смогла повернуть ручку, руки ослабли, в глазах поплыла. «Нет», — простонала Дина. «Опять!» «Только не это. Если она сейчас бросится на Сапфира с поцелуями, потом не сможет с этим жить». Уж лучше выброситься в окно вслед за матрасом. «Что?» — Сапфир приподнял брови. «Тебе плохо?» Дина не хотела смотреть на него. «Может, пронесет, если она будет пялиться в дверь?» Но непослушная голова уже поворачивалась против ее воли. Сапфир не был ей интересен. Глаза девушки прикованы к цветку. «Боже, она и забыла, как он красив! Как сказочное, совершенно нереальное создание в этом сером мире, как...» «Руслан!» — тонно прошептала Дина. Губы ее расплылись в блаженные улыбки. Как хорошо, что на свете есть такой замечательный парень. Он самый лучший, самый красивый, самый... Сапфир приблизился к застывшей на месте девушке, с ленивым интересом рассматривая расширившиеся зрачки и струйку слюны, текущей по подбородку. Дина не отрывала взгляда от цветка. Мужчина помахал руками перед ее лицом, дернул за ухо, но девушка, глупо улыбаясь, продолжала пристально смотреть на цветок. «Сапфир!» — воскликнул Андрей, приоткрывший дверь. Полностью раскрыть ее не получалось. Мешала застывшая у порога Дина. Что происходит? Андрей с любопытством просунул голову в щель. Да вот, полюбуйся. Сапфир задумчиво потер подбородок. Кажется мне, что утверждение об отсутствии воздействия цветка папоротника на женщин весьма спорно. Фу! Зажал нос Андрей и исчез из проема двери. Чем воняет? Это шарыб, по рецепту твоей протеже. Махнул рукой Сапфир. «Да это она шарыб дышалась», — воскликнул Андрей, пытаясь вытянуть сопротивляющуюся Дину в коридор. «Она же отравится. Сам-то в респираторе». А девчонку заставил нюхать эту гадость. «Я ее не приглашал, дрон», — фыркнул Сапфир. «Но послушай, может, не шарыб тут виной? Смотри, она глаз с цветка не сводит. Надо же понять, в чем его сила». «Давай ты будешь испытывать свою новую игрушку не на Дине», — буркнул Андрей, наконец протиснувшись в кабинет. в Дину...» Он положил ее себе на плечо. «Она сама лезет», — пожал плечами Сапфир. «Ты же говоришь, что девчонка теперь в штате. Хочешь, чтобы она стала оперативником? Так давай посмотрим, на что она способна. Кстати, Дина произнесла имя того мальчика, сына Алмаза, который передал нам Шарыб, а потом зависла. А Шарыб действует, Дрон. Смотри, цветок снова живой». «Я рад», — буркнул Андрей, одной рукой удерживая Дину на плече, а другой зажимая нос. «Но оставлю тебя наслаждаться этим ароматом в одиночестве, босс». И вышел из кабинета Сапфира. Тот медленно прикрыл дверь. Придется подумать над защитой, а то в последнее время в его личное пространство вторгается слишком уж часто. А цветок вместе с вазой поместился на средней полке сейфа. Пока придется оставить эту тайну. Сапфир задумчиво приподнял крышку каменной шкатулочки. Зеленые гизы, старательно разложенные на ее дне, медно поблескивали. Попробуй, Рубин, ссунься еще. Прищемишь свой тонкий носик. Андрей бережно нёс Дину в свой кабинет. Уже в коридоре девушка пошевелилась и простонала. «Я так люблю тебя». «Это и настораживает», — не сдержался Андрей. Придется теперь под твоими окнами держать ухо востро». «Что?» — вяло пошевелилась девушка. «Андрей, это ты? А где Руслан?» Еще вчера ты его боялась», — фыркнул Андрей. «А теперь спрашиваешь, где он?» «Ах, женщины, непостоянство ваше имя!» «Андрей, пожалуйста!» — взмолилась Дина. «Пусти, кажется, меня тошнит. В последнее время это твоя нормальная реакция на моего брата», саркастично заметил тот, осторожно опуская девушку на пол. «Впрочем, у меня теперь развивается похожая реакция на него. Ты как?» «Хреново!» Дина повисла на руке Андрея, прижимая руку к рту. «Опять этот шарыб!» «Кажется, в первый раз было полегче». «Идти сможешь?» — заботливо уточнил Андрей. До моего кабинета осталось пара шагов. Дина неуверенно кивнула и медленно двинулась, поддерживаемая куратором. Дверь в конце коридора распахнулась, открывая взору девушке девушки небольшой, но уютный кабинет. На столе Дина заметила нечто светящееся. Девушка машинально потянулась рукой к загадочному предмету, но Андрей перехватил ладонь девушки. «Не трогай», — предупредил он. «Я еще сам не знаю, чем это грозит» пока что научился только поддерживать эту иллюзию в рабочем состоянии. «Чего?» – растерялась Дина, опускаясь в кресло, предоставленное ей хозяином кабинета. «Делаю так, чтобы она не исчезла», – улыбаясь, пояснил Андрей. «А что это?» Дина, забыв о собственных неприятностях, завороженно смотрела на нечто, напоминающее светящуюся голограмму в форме лица человека без глаз и рта. «Маска», – пожал плечами Андрей. Это иллюзия, которую даровал мне цветок папоротника. И одна могущественная заклинательница посоветовала мне научиться пользоваться ей. Но, если честно, я пока понятия не имею, как это сделать. «Маска!» — Дина поморщилась, пытаясь уловить странное ощущение в теле. «Почему у меня волосы на голове шевелятся от этого слова?» «Потому что тебе уже досталось от моего заклятия», — сочувственно улыбнулся Андрей. «Вчера, хотя ты этого не помнишь». Твоим телом воспользовались, словно маской. «Воспользовались?» вздрогнула Дина, вспомнив обломки стула в своих руках. «Но кто и зачем?» «Заклинательница Рубин применила его к тебе. Так она дала понять нам, что Гиза у нее». Вздохнул мужчина и, поморщившись, добавил. «И что созданное для нее заклятие прекрасно работает». Для нее Дина удивленно заметила на лице Андрея боль и отчаяние. В порыве сочувствия она схватила руку мужчины. «Расскажи мне, пожалуйста, я пойму». Он криво ухмыльнулся и высвободил свою ладонь. «Нечего рассказывать. Мы с братом влюбились в одну девушку. Она вроде выбирала меня, что жутко бесила Сапфира. Но оказалось, все это ложь. Ей было нужно лишь заклятие, над которым я тогда работал. Заклятие маски подалось вперед Дина. А что оно делает? Мне хотелось, чтобы у людей, попавших в беду, «Было больше шансов на спасение», — печально покачал головой Андрей. Такой вот геройский бред. Чтобы, допустим, можно было мгновенно перенести врача в тело, находящееся рядом с пострадавшим, для оказания первой помощи. Представляешь, можно не ехать за тридевять земель, чтобы дать консультацию родителям больного ребенка, пораженного необычной болезнью. При перемещении бы сохранялись память реакции, можно пощупать больного, понюхать, а не просто смотреть картинку, понимаешь? Звучит неплохо кивнула зачарованная Дина и восхищенно спросила. «Ты придумал такое заклинание?» «Получается, что так». Андрей резко поднялся и зашагал вдоль стены взад-вперед. «Хотя я думал, что не получилось. Сколько себя винил. А оказывается, оно есть. Оно работает. Проклятье!» «А девушка?» — осторожно уточнила Дина. Которая хотела это заклинание. Что она сделала? Андрей резко остановился. Дина отпрянула от его тяжелого взгляда. «При первом перемещении погиб тот, в кого я отправил Рубин. Меня признали недостойным, заклятие уничтожили. Это все». Дина съежилась в кресле. Девушке очень хотелось узнать, что такого сделала сама Рубин, чтобы заслужить холодное отношение Андрея, но спросить не решалась. И так видно, что каждое слово дается Андрею нелегко. Скорее всего, девушка выпуталась из неприятной ситуации, свалив всю вину на Андрея. А теперь вот выясняется, что заклинание действует, и оно не уничтожено. Медленно проговорил мужчина, стискивая руки. Родной брат прятал его от меня. А оно именно так выглядит? Дина кивнула на иллюзию. Это заклинание. Что? Андрей непонимающе посмотрел на девушку и улыбнулся так, словно она произнесла милую глупость. Да нет, конечно. Я пытался создать Гизу золотого барьера. Ты же помнишь, как выглядит такая Гиза? Ты пыталась выкрасть ее у алмаза а поняла девушка. «Красная. А Тагиза что делает?» Ответить Андрей не успел. Дверь разлетелась в щепки. На пороге ошарашенная Дина увидела двоих мужчин. Ей показалось, что это байкеры. Один из них солидной комплекции тряхнул длинными светлыми волосами и выдал что-то непонятное. Второй выхватил пистолет и выстрелил в светящуюся маску на столе. Андрей метнулся было к столу, но следующий выстрел разнес небольшую шкатулочку. Гизы рассыпались по всему полу. В воздухе кружились обрывки пергаментов, испорченных заклинаний. Длинноволосый шагнул в комнату, быстро осматриваясь. «Хватай девчонку», — приказал первый байкер. Андрей рухнул на колени, руки его беспорядочно шарили по полу. Дина взвизгнула и вжалась в кресло. Незнакомец приближался. Андрей бросился под стол, перебирая пальцами белые гизы. Байкер в дверях зачитывал заклинания. Белобрысый протянул ручищу к испуганной Дине. «Хайто!» — крикнул Андрей из-под стола. На мгновение байкеры замерли. Но потом Дина вновь увидела приближающуюся к своему горлу огромную лапищу незнакомца. Андрей выкрикнул это слово еще раз. «И «Еще!» Дина с изумлением смотрела, как пространство дергается, останавливаясь и вновь двигаясь, словно кто-то балуется с пультом, постоянно нажимая кнопку паузы. «Беги!» — крикнул Андрей между заклинаниями. Дина взвизгнула и рыбкой нырнула под руку нападавшего. На нее заклятие почему-то не действовало. Девушка, помогая себе руками, как можно быстрее пробралась к выходу и побежала по коридору. В голове мелькнула мысль, что, предупредив Сапфира, она поможет брату. Она понятия не имела, кто напал на Андрея, но они явно сильнее. Девушка мчалась по лестнице, но кто-то перехватил ее руку. От неожиданности Дина не сумела затормозить и впечаталась лбом в стену. Со стоном сползла вниз. «Сюда!» – озираясь в ужасе, шептала Наталья быстрее». Дина на четвереньках вползла в длинный кабинет, где повсюду стояли горшки с растениями. Наташа тянула девушку в сторону шкафа. «Давай же!» шепела она. «Лезь скорее в коридор, а то нас заметят». «Какой коридор? Кто заметит?» Испуганно пискнула Дина, залезая в шкаф. Но ответ получить не успела, неожиданно провалившись во тьму. Дина словно попала в никуда, с ужасом понимая, что не выставленные вперед руки, ни ноги ничего не ощущают. Но она все же каким-то образом могла идти. Странная темнота закончилась так же неожиданно, как и началась. Дина ощутила, как ее тянут в сторону чьи-то руки. Яркий свет ослепил. Девушка упала на что-то мягкое. «А где натка? растерянно спросила рыжая девчушка. Дина скатилась с груды пыльных мешков и быстро осмотрелась. Вокруг деревья, над которыми высились монолиты офисных зданий. Рядом аккуратный ряд мусорных баков с названиями «Фирм». «Должно быть, это двор». «Наташа меня толкнула в шкаф», — отдуваясь, пояснила Дина. «Она была позади меня». Рыженькая побледнела, оглянувшись. Дина, проследив за ее испуганным взглядом, вздрогнула, непонимающе уставившись на монолитную стену, к которой были привалены мусорные мешки. «Откуда же она появилась перед тем, как упала на них?» «Пора уходить», — уверенно проговорила девушка с квадратной челюстью и короткой стрижкой. «В правилах ясно указано, что при расформировании офиса... Но она наша подруга храбро пискнула Катя. «Слава, мы должны...» «Отбить ее у оперативников?» закончила за нее Слава. «Как ты себе это представляешь?» «Она оперативник», — Катя обвинительно указала пальцем на Дину. «Пусть поможет». У Дины перехватило дыхание от изумления. Никто не говорил, что ей придется кого-то спасать, а тем более драться с могучими байкерами. «Она испуганная девушка», — покачала головой Слава. «Катя, не упорствуй. Нас быстро обнаружат, если мы задержимся здесь». Или ты думаешь, оперативники не будут прочесывать магические коридоры? Девушки побежали в сторону разъезженной дороги. Она обходила здание, выводя на оживленный перекресток. Сотрудницы Сапфира замедлили шаг и смешались с людской толпой так ловко, что Дина уже не могла выцепить глазами ни одну из них. Девушка растерянно огляделась. Что же теперь делать? Оглянувшись, Дина вздрогнула. Возле здания, в котором был расположен офис Сапфира, стояло несколько полицейских машин. Множество людей в форме сновало по площади. Второй этаж здания дымился так, словно внутри был сильный пожар. Кто-то взял ее за руку. Дина быстро оглянулась, но вместо девушек из офиса перед ней стоял Вик. «Вик!» — с облегчением вскрикнула Дина и порывисто обняла его. «Ты на машине? Увези меня быстрее, пожалуйста!» Мужчина, не говоря ни слова, повел Дину через толпу людей. Девушка еще раз оглянулась, пытаясь рассмотреть в дыму третий этаж. Виктор резко остановился. Дина с разбегу врезалась в его спину. «Это она?» — с интересом спросил кто-то. Дина удивленно выглянула из-за Виктора и, вскрикнув, попыталась вырваться. Но рука Виктора держала ее крепко. Рядом с невысоким лысым мужчиной средних лет скрестив руки стояли два байкера, которые только что разгромили кабинет Андрея.